В помещении стоял запах плесени, сырости, где-то звонко цвинькали в пол капли воды. Издалека доносился приглушенный рокот и буханье, от которых еле заметно вздрагивал пол. Иван подумал, достал резиновую перчатку, насадил на стержень и поджег. Щадящее пламя выхватило из тьмы мохнатые от белесого слоя плесени стены,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 Или нечто вроде кабины пневмотранспорта, доставляющей пассажиров в разные секторы какого-то гигантского заповедника истории Земли? Нет ответа. А золотистая Марево во дворе здания, вечно грохочущая и тревожащее, что это такое? Почему к нему бегут отряды пауков? Нет ответа. Что же делать? Куда идти?